Глава, 46 Убирать Мику пришлось мне, для чего я взял из арсенала бункера ВСС и отошел от него примерно на 800 метров. Затаился в роще, невдалеке от тропы, которая вела к убежищу, включил рацию и стал ждать. Мика шел вместе с Людмилой и беглецами. Среди них раненная в руку девушка, дочь докторши, и группа двигалась медленно поэтому у меня было время подготовиться, ведь не так прост последний боец наемника. Наверняка, прежде чем подойти к бункеру, он вызовет на связь своего босса. Там мы с дядькой рассудили, и наши выводы оказались верными. Мика увидел бараки и приказал группе остановиться, после чего позвал наемника. Тот не откликнулся, и пришла очередь Мороза. От него ответа по понятным причинам тоже не было. И тогда ему ответил Андрей Иванович который сказал, что наемник и Мороз в бункере. Там связи нет, они Мику не слышат, и он может подойти. Однако боевик не поверил и снова вызвал наемника. В общем, пока дядька его отвлекал и уговаривал, я смог приблизиться на дистанцию гарантированного поражения цели. Для меня это 150 метров. И когда Мика направился к Людмиле, я его шлепнул. Причем добил только с третьего выстрела. Оружие мало знакомое. В руках держал и разбирал, а вот стрелять не доводилось. Лучше бы не выпендривался и взял СВД. Тогда из 250 метров, а то и из 300 мог отработать. Но в любом случае сделал все чисто. Мика не успел причинить Людмиле вред, и это главное. Первый пункт в длинном списке Андрея Ивановича был выполнен, и, успокоив беглецов, я сопроводил их в бункер, где они смогли поесть, помыться и поделиться новостями с остальными колонистами. Жители убежища сами себя так называли. После чего мы вызвали мужчин, которых осталось всего трое. Это без учета нас, Голикова и сильно измотанного вынужденной пробежкой Шалимова. Кто есть в наличии? С нами понятно. Отныне мы новые владельцы бункера, уже четвертые по счету. Игорь Шалимов, электрик. Голиков в карцере, пока еще живой, но нездоровый кинули ему бутылку воды и армейский сухпай. А помимо того, есть два механика, Арсений Петров и Олег Шумов. Один специалист по автомашинам, нанят Голиковым, поскольку давно обслуживал его автопарк. Другой раньше трудился на одном из авиазаводов, специалист широкого профиля и мастер на все руки, приглашен полковником Иваньковым. Ну и, конечно, сантехник, куда же без него, который, помимо всего прочего, отвечал за работу крематория, мусоросжигательной печки, И он представился просто. Коля. Все они самые обычные работяги. Спокойные и уравновешенные. Без желания лезть на рожон. Они попали в бункер случайно и хотели в нем остаться. Но если бы мы прогнали их прочь, наверное, они бы ушли спокойно, без криков и шума, просто приняв это как очередной удар судьбы. Андрей Иванович объяснил мужикам, кто мы, как сюда попали и что будет за попытку бунтовать или саботировать наши приказы. А затем погнал личный состав таскать трупы в крематорий, в котором, кстати сказать, не только мертвецов сжигали, но и бытовой мусор. И только после того, как последний мертвец превратился в прах, а мобилизованные Людмилы женщины очистили от крови комнаты управления, мы смогли отдохнуть и подвести промежуточные итоги. Пока все относительно неплохо. Мы на третьем уровне и контролируем ситуацию. Бункер закрыт. Проникнуть в него или выбраться наружу без нашего ведома невозможно. Нас трое, и мы семья. А остальные люди, общим числом 38 человек, заблокированы на втором уровне. Все системы жизнеобеспечения работают штатно. Продуктов столько, что можно жить внизу 3-4 года, это минимум. А оружия из арсенала хватит на стрелковую роту. Чума где-то далеко. Опасности нет, и мы, наконец-то, можем позволить себе отдых. Однако не стоит забывать о колонистах. Отныне жизни этих людей в наших руках, и предстоит наладить с ними тесный контакт. И сделать это нужно так, чтобы они не сели нам на голову, выполняли приказы и не считали нас врагами. Сложно ли это? С одной стороны, да. А с другой стороны, если не запускать этот вопрос и загружать людей делом, все будет хорошо если кого опасаться, то жен покойных спецназовцев. Дамочек две. У одной уже есть дети, а другая беременна первенцем. Мы лишили их мужей. Такое не прощается, и они затаят зло. Был бы жив наемник, наверняка он бы решил эту проблему кардинально. Каким образом, думаю, понятно, без долгих объяснений. А мы, несмотря на всю свою суровость, не звери. Пока еще нет. Поэтому поступили проще. «Поставили работяг перед фактом. Один за всех и все за одного. Следовательно, если бабы начнут мутить воду, пусть решают проблему самостоятельно. В своем кругу, по законам общины. И они наши условия приняли. Все равно ничего другого трудягам не оставалось». На такой вот ноте, обсудив перспективы и планы, мы разошлись. Андрей Иванович и Людмила заняли апартаменты, которые изначально строились для «Шарукана», а я занялся собакой, которую отвез наверх. На первом уровне даже собачья будка нашлась и корм, так что Найда устроилась хорошо, корм оставил и воды налил. После чего снова спустился вниз, открыл законсервированную комнату, в которой до этого момента никто не проживал, и осмотрелся. Помещение на двух человек, кровать, стол, и на нем новенький ноутбук, пара стульев, вешалка, встроенный в стену шкаф, диванчик — фальшивое окно и отгороженный перегородкой санузел. Ничего лишнего, и помещение напоминало морскую каюту. Вообще, как я заметил, весь бункер переделан под морские стандарты, многофункциональные, надежные и автономные. Каждый уровень сам по себе. Случись пожар на одном, переборку задраил, воздуховоды перекрыл, хоть вручную, хоть автоматически, и выжил. Дядька как-то говорил, что в молодости Вепрь мечтал стать моряком и даже в мореходе учился. Собирался ходить на супертанкерах водоизмещением 300 тысяч тонн и выше. А подобные суда в порт заходят редко. Сложно, и для них не везде есть причал. Поэтому случается, что экипаж обычно, это 20 человек, по полгода не спускается на берег. Вепрь об этом знал, и когда оборудовал бункер, скорее всего, Вполне осознанно ориентировался на огромные океанские суда. Впрочем, это не важно. Главное, мы в безопасности и достигли своей цели. Проблемы, конечно, есть и будут, однако они решаемы. Подумав об этом, я скинул на пол рюкзак и грязный камуфляж, положил на диванчик автомат, а под подушку пистолет. После чего упал на широкую кровать, поменял освещение с дневного на ночное и моментально заснул. Если верить настенным часам, я проспал больше 10 часов и на поверхности девятый час утра. Состояние бодрое, но отголоски усталости и нервного напряжения все-таки сказывались, немного ныли натруженные мышцы и слегка шумело в голове. Но это мелочь, и снова включив дневной свет, я отправился принимать душ, чистить зубы и бриться. Спустя 20 минут, одевшись в чистый маск-халат, И, накинув на плечную кобуру с пистолетом, я вышел из своей комнаты. Затем, запер ее и, обнаружив, что дядька с гражданской женой еще спят, начал обход владений, для начала ограничившись третьим уровнем. Жилых отсеков десять, пять больших, рассчитанных на семью, и пять двухместных, как у меня. Есть кухня, столовая, тренажерный зал и бар. Общий туалет для прислуги. Продовольственный склад, а за ним вещевой оружейная комната, отдельное помещение для пожарного оборудования. Про отсек управления уже упоминал. В дальнем углу — карцер, а также информационный центр, комната отдыха и библиотека. Сначала просто прогулялся по коридорам, и первая остановка перед карцером. Включил внутри свет, открыл наблюдательное окошко и едва не отшатнулся. Голиков — Сильно избитый мужик в грязных лохмотьях и повязкой на голове стоял прямо перед дверью. Он с трудом держался на ногах и едва не падал, смотрел на меня, и в его взгляде было безумие. «Пить?» — прошептал он. «Тебе бутылку вчера оставляли, а опустошил уже?» — спросил я. «Да...» «Погоди, позже принесу». Закрыв окно, отправился на кухню. Посмотрел ящики и холодильники, а потом замер на месте. Хорошо затарились вепрь и шарукан. Да и голиков продовольствие наверняка покупал. Поэтому есть все, что угодно. Консервы любые, мясные, рыбные, овощные, колбасы и ветчина, пока еще не испортились и сроки хранения хорошие, масло и овощи, супы и каши, немного сыра и много соусов. Макаронные изделия, крупы и приправы, кофе, чай и сушеные травы, соки и фрукты. За такое богатство многие беженцы из лесной общины полковника Кораблева продались бы в рабство, а я стоял и думал, что выбрать. В конце концов взял чистый поднос и пару тарелок, заварил себе чай и надел бутербродов. Колбасу и сыр ножом резал, а попутно вспоминал старый мультфильм про двух собак. Одна спрашивает, «Тебе чего побольше, колбасы или сыра?» А другая отвечает, «Мне всего побольше, и колбасы, и сыра. Вот так и у меня». Набрал всего побольше, а потом вспомнил про хлеб. И, о чудо, обнаружил несколько булок. Оказывается, есть мини-пекарня, и тут хлеб всегда свежий. Мне, правда, достался вчерашний. Но это тоже неплохо. Людмила проснется, тогда горячий станем кушать» а пока какой есть. Взяв поднос, я переместился в комнату отдыха. В центре бильярдный стол, слева стол для игры в карты, а за ним три компьютера, насколько я понимаю, исключительно для игр. А справа большая плазма, несколько кресел и журнальный столик. Вот туда я и направился. Присел, в одну руку взял солидный бутерброд, а в другую пульт от телевизора. Надежды на то, что зомбоящик еще транслирует телепередачи, не было. Однако я удивился. Спутниковая антенна еще что-то ловила, и запустив поиск, я поймал семь различных каналов. Три американских, один азиатский, то ли китайский, то ли корейский, один польский и два российских. Досель мне незнакомых. Какой-то ДАП-ТВ и президентский. Откуда они взялись? В процессе разберемся. Естественно, меня больше интересовала Родина. Поэтому я смотрел российские каналы и кое-что для себя понял. Оба канала вещали из одной студии, которая находится в подземном бункере, где нашли приют чиновники, олигархи и военные. Место не уточнялось, просто некая точка X. Но, скорее всего, это убежище где-то под Уралом или Алтаем. А еще понял, что ничего интересного услышать или узнать не получится. Опять сказки про вакцину интервью с какими-то учеными-мужами и авторитетными экспертами, которых я видел впервые в жизни, а потом надоевшие инструкции по выживанию. С той лишь разницей, что президентский канал позиционировал себя как государственный, а ДАП-ТВ как оппозиционный. Однако, повторюсь, работа шла в одной студии, скорее всего, под руководством одних и тех же людей. Так что никакой оппозиции и, разумеется, минимум реальных кадров с места событий. Болтология и только. Переключился на польский канал. А там жесть. Никаких новостей и полное отсутствие здравого смысла. Просто хаотичная хроника с места событий. Разгромленные горящие города, горы трупов, насилие, смерть, стрельба, бешеный драйв и тяжелый металл. Хотя позже оказалось, что на этом канале без названия, который вел трансляцию из Варшавы, новости все-таки были. Просто я попал на передачу, которая с утра пораньше настраивала выживших на реальность. Снова вернулся на российское вещание, и в этот момент появился Андрей Иванович, который был в удобном халате и тапочках на босую ногу. — Привет, племяш! — поприветствовал он меня и посмотрел на плазму. — Гляжу, брехуны еще ля, ля справляют! — Здорово, дядь! — я кивнул и согласился с ним. — Да, балаболы никак не уймутся. Сидят под землей, наружу не вылезают и продолжают настаивать на том, что вскоре все наладится и ситуация стабилизируется. «Бараны!» — равнодушно бросил дядька. «Точно!» Он взял с подноса бутерброд, съел его и сказал. «Сейчас Людка нормальный завтрак приготовит. Перекусим и проведем общий сбор». «Начнешь личный состав строить?» «Начну!» «А как с Голиковым быть?» «В расход!» «Опять?» Мне его решение чего то не понравилось. Дядька все понял и поинтересовался. Устал кровь проливать. Есть немного. И так уже столько трупов за спиной накидали, что можно небольшое кладбище заполнить. Это ничего. Отойдешь. А насчет Голикова? Может, и не стоит торопиться. Глядишь, еще пригодится. Каким образом? Все-таки генерал ФСБ, а не тракторист с колхозного поля. У него в голове информации много. Например, радиочастоты военных и спецслужб, координаты хранилищ и бункеров. Возможно, Андрей Иванович снова посмотрел на экран, он даже знает, где правительственные убежища. И что нам это даст? Прямо сейчас ничего. А вот лет через десять или раньше информация может дать преимущество. Ты, Ваня, пойми одну простую истину. Как было прежде, теперь уже не будет. И после чумы начнется строительство новых государств. Всяких там республик, автономий, царств, диктатур, тираний или королевств. Я это понимаю, но пока двигались к бункеру, старался далеко не заглядывать. А теперь придется. Не ради себя, так ради наших детей. В самом деле, подумать о будущем нужно. Благо, сейчас спокойно и самое время. «Мужчины?» — в дверях появилась Людмила. «Омлет будете?» «А что, есть яйца?» — спросил дядька. «Нет». Зато много яичного порошка и сухого молока, через пару минут мы находились в столовой и ели горячий омлет. А еще через полчаса, покормив и напоив Голикова, поднялись на второй уровень и объявили общий сбор.